перестало быть шаром. Думая о море, я всегда думал и о корабле, но здесь не показывались корабли, их путь проходил где-то дальше, за вечно смутной и туманной чертой горизонта. И серой бесцветной пустыне лежала низкая вода, и мелко рябили волны, толкаясь друг о друга, бессильные достичь берега и вечного покоя. Раз или два я видел вдали одинокую рыбацкую лодку, темную и так мало подвижную, что ее можно было принять за выдававшийся из воды камень. И это было все, что за многие часы неотступного внимания открыли мои глаза. После того шторма, что так напугал невидимую и странную госпожу Нордан, наступила неделя вялого затишья, сырой и теплой погоды.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 Я снял с правой руки перчатку и пальцем крупно вывел на холодном снегу. Елена. Взглянул на пирамиду. Ее уже не было. Был невысокий снежный холм с мягкими округлостями камней, что-то совсем тихое и покорное, словно умершее вторично и уже навсегда. Сюда головой, туда ногами. Нет, трудно представить, когда нет ни земли, ни берега, ни волн, опрокидывающих лодку, а только вот это — ровное, белое, бесстрастное. И как будто освобождение я почувствовал. Стало необычно, легко и просто, и почему-то деловито подумалось, что надо съездить в университет, показаться педалю. А сам Норден представился просто чудаком, правда, неприятным — почему-то несчастным, но безобидным, и во всяком случае чужим. Заработаю деньжат, а там уеду. Пусть живут, как хотят, рассказывают анекдоты и танцуют. «А ну-ка, как теперь будешь ты со следами?» — весело думал я, пробираясь обратно, и умышленно не ставил ногу в старый след, а прокладывал новый, широкий и растрёпанный. И это было так приятно — оставлять след и помнить завтра, что сегодня я здесь шагал. И еще, быть может, много дней до нового чистого снега видеть себя уходящим в прошлое. И сад вдруг сделался прост и обыденен. В холодной ласке спокойного снега исчезла отчужденность и одиночество, которым томились деревья, наступил сон, тихие грезы. Только одно портило и нарушало мягкий покой — Большие деревянные футляры, которыми Норда надел от мороза дорогие южные деревья. Я никогда прежде не видал, чтобы так делалось в саду, и мне были неприятны эти высокие, сразу непонятные, словно пустые деревянные ящики. Некоторые из них смутно напоминали большие гробы, ставшие на ноги перед началом какой-то дикой процессии. Точно прерванное воскресенье мертвых — Подумал я с недоброжелательством, вспоминая Нордена, который эти свои ящики считал очень остроумной, практичной и веселой выдумкой. Самого Нордена уже два дня не было дома. Он уехал по своим делам в Петербург, и в огромном хорошо натопленном доме, всех комнат которого я еще не знал, было пусто и тихо. По своим комнатам сидели с англичанкой дети и не шалили. Затихла на кухне прислуга. и где-то в верхних комнатах, за их зеркальными стеклами, молчала в одиночестве и болезни молодая и красивая женщина, темная жертва каких-то неведомых сил. Я сейчас просидел в библиотеке, но читать не хотелось. Было на душе слишком как-то весело и беспокойно, и звал на приключения пустой, затихший и неисследованный дом, и, прислушавшись, не идет ли кто, Я перешагнул порог тех комнат, в одной из которых находилась несчастная госпожа Норден. Двери были открыты. Торопливо и осторожно я прошел одну и другую комнату, потом коротенький коридор и оказался на площадке с лестницей вниз. Про эту лестницу я и не знал, и сразу понятно стало, что именно здесь, за этой высокой молчаливой дверью, находится больная. С отчаянной решимостью я попытался открыть дверь, но она не поддавалась. Так я и остался на пустой площадке, не зная, что же мне делать дальше. Постучать? Но какое же я имею право? Долго стоял я, сперва очарованный, потом смущенный и подавленный ненарушимой тишиной, которая с каждой минутой становилась всё глубже, проникала во все предметы, оковывала ступени пустой лестницы, глядела белыми глазами в широкое окно. Наконец, внизу послышались чьи-то шаги, и я поспешно вернулся в библиотеку. И снова я почувствовал ту же беспокойную радость, безотчетное волнение, что и Давича. но читать и в этот раз не мог, и скоро с книгой в руках заснул на широком и мягком диване, последним воспоминанием унося с собою в сон картину снежного и мертвого мира, еле тронутого карандашом, чувство покорной затерянности в безбрежности его снегов и одинокого тепла от моего маленького защищенного крытого уголка. Вечером по обыкновению я занимался в своей комнате, писал дневник и письма, и в обычный час лёг в постель. Но после дневного крепкого и продолжительного сна не мог теперь уснуть, и час или два лежал с открытыми глазами, с интересом приглядываясь и прислушиваясь к незнакомому дому и мало знакомой, а теперь в ночной полутьме и совсем чуждой комнате. Стояла та же тишина, что и днём. За окном, слабо защищённым тонкой белой занавеской, Смутно белела ночь. По-видимому, была луна за облаками и лила свой призрачный рассеянный свет. Кажется, я начал уже засыпать, как вдруг почувствовал, что за окном кто-то стоит, что-то вроде тени обрисовалось на белой занавеске. Должен здесь пояснить, что комната моя находилась в нижнем этаже, в том месте, где под углом сходились две стены здания — и окна были довольно низко над землёю. Ничего не стоило, поднявшись на носки или просто, будучи высокого роста, заглянуть внутрь. «По-видимому, кто-нибудь приехал и не знает, как войти в дом», — подумал я и с чувством легкой тревоги подошел к окну и отдёрнул занавеску. Да, прямо передо мною, по грудь возвышаясь над подоконником, стоял кто-то. и неподвижно темным лицом смотрел на меня. Немного растерявшись, я сделал рукой что-то вроде приветственного знака, но он не ответил и остался совершенно неподвижен. Я постучал пальцами по стеклу. Та же неподвижность темной фигуры и темного, погруженного в тень лица. «Что вам надо?» — негромко спросил я, забывая, что сквозь двойные зимние рамы голос мой не может быть слышен. И действительно, ответа не последовало, и так же неподвижно и прямо смотрело на меня темное лицо. «Ну, погоди же», — подумал я сердито, — «я тебя поймаю». Но не успел я повернуться от окна, как он уже начал отходить, медленно, не торопясь, на мгновение обрисовавшись темным профилем. Я успел еще заметить, что плечи его прямо и необыкновенно широки, и что на голове у него невысокий котелок. Но вообще в нем не было ничего необыкновенного и странного. Разве только загадочность появления среди ночи под чужим окном. На всякий случай я решил выйти наружу и посмотреть. Но пока я одевался, решение мое ослабело, и я остался, думая с притворным равнодушием, Завтра узнаю, в чем дело. Утром я расспросил прислугу и домашних. Оказалось, никто в течение ночи не приезжал, никого не видали, кто был бы похож на моего незнакомца». При расспросах моих дворник держался очень просто и спокойно, но молодой бритый лакей Иван выразил, как мне показалось, смущение и некоторую тревогу, еще раз заставив повторить рассказ о появлении незнакомца и под конец, сразу успокоившись, решительно заявил, что все это мне только показалось. Как я узнал впоследствии, в доме многие боялись призрака». но все почему-то были убеждены, что таким призраком является утонувшая когда-то Елена. Впрочем, страх этот, не глубокий и несерьезный, носил все признаки тех по вере, что родятся в несчастных домах, возбуждающих мнительность и любопытство. Ничего не добившись, я пошел взглянуть на моё окно, в надежде, что оно может дать мне какую-то разгадку случившегося. Но то, что я увидел и заметил, меня крайне смутило и как-то неприятно взволновало. Под окном не было никаких следов. Это первое, что бросилось мне в глаза. Далее я, видимо, ошибался в высоте окна, считая ее не превышающей обычного человеческого роста. В действительности я едва доставал подоконник кончиками пальцев, хотя рост имею выше среднего». Это обстоятельство имело для меня особую важность, так как вчерашний незнакомец возвышался над подоконником по грудь. Другими словами, либо он был человеком чрезмерно, даже неестественно высокого роста, либо висел в воздухе, как галлюцинация. Да, галлюцинация. Вот что я подумал в конце моих наблюдений, и вот что так неприятно меня взволновало. И объяснение это было довольно правдоподобное. То напряженное внимание и беспокойство, с которым я приглядывался к незнакомому дому, ожидая от него таинственных и мрачных чудес, пошатнули такие мою нервную систему и подарили меня чудом, единственным, которое осталось на долю нашего скептического и образованного века. Да, несомненно, это была галлюцинация. Если только это не был случайный прохожий или какой-нибудь безумец или... но как же тогда следы? Но если это действительно галлюцинация, то почему же я чувствую себя таким здоровым, крепким, нисколько не нервным, все предметы вижу с полной отчетливостью и соображаю ясно и точно? И почему моя тревога и нервность выродились именно в эту фигуру, правда, довольно мрачную, но простую и обыденную, и никакого отношения к моим догадкам не имеющую? Как и многие в доме, я скорее ожидал бы увидеть Елену, но этот молчаливый господин в котелке. Какое мне дело до его котелка? Так я и не решил вопроса, но и без всякого решения успокоился легко и быстро. Чувство здоровья давало мне уверенность, что ничего серьезного быть не может, с какой стороны не подходить к явлению». По обычной колее прошел день, а к вечеру приехал из города Норден и привез новые ноты какого-то развеселого и модного танца. И после обеда играла наверху невидимая мама, не совсем уверенно разбираясь в незнакомых нотах. А дети танцевали, и мисс Моль кружилась, как цирковая лошадь на арене. А сам Норден раза два прошелся по комнате, подражая приемам балетного танцора и комически утрируя их. Все очень смеялись, и когда слезящимися от смеха глазами я взглянул в окно, мне показалось, что там кто-то стоит. Сразу опомнившись, я внимательно вгляделся. Было темно и пусто за окном, да и никого там не могло быть, и все это были пустяки. Но уже забеспокоился Норден. «А чего вы не смеетесь? Это так смешно! Или вам не нравится наш новый танец?» этого не может быть чтобы вам не нравилось я буду жаловаться мисс моль а она вас накажет как дурного мальчика а вы уже испугались показывая на меня он по английски сказал что- то мисс моль и заставил ее смеяться и покачивать головой и наконец продолжая шутку принудил ее подойти ко мне и шутливо видя наказания ударить ее рукой по моей руке. Но и этого показалось мало. Орезвясь как мальчик, Норден пригласил гувернантку и детей встать на колени и шутливо умолять меня, чтобы я танцевал с ними. Я просто не знал, что делать и что мне говорить. Было и стыдно, и противно, а то, что это только шутка, совершенно связывало меня и делало немым. На мгновение я увидел в дверях изумленное лицо Лакея Ивана — А через минуты и он, во фраке, как был и в белых перчатках, также стоял на коленях и просил меня танцевать. А музыка все гремела, скатываясь к нам по тем ступенькам, что такими безмолвными видел я вчера, и становилось дико, болезненно смешно, как от смертельной щекотки. И кончилось тем, что я затанцевал а танцуя и кружась перед темными, бесчисленными, как казалось, окнами, странным кругом опоясывавшими меня, думал с недоумением. Где я? Что со мною? Долго еще не мог успокоиться Нордан, и когда дети уже ушли спать, все еще держал меня в столовой и по мелочам перебирал все воспоминания вечера. Как кружилась мисс Моль и как вертелся Володя, как это было смешно, когда они все стали на колени упрашивать меня. И доверчиво касаясь моего колена своею выхоленную барскую рукою, близко склонив ко мне свое лицо, которого я до сих пор не умел ни рассмотреть, ни запомнить, он говорил задушевно. «Нет, вы подумайте, как это хорошо, как это приятно, как это, наконец, культурно. Да, культурно. Мы живем в глуши, в деревне. Вокруг нас сейчас на десять километров нет ни единого огонька, а в ту сторону». Он протянул руку по направлению к морю. «Может быть, и на сотни километров. И что же мы делаем, однако? Мы смеемся. И еще что мы делаем? Мы танцуем». Мои друзья в Петербурге спрашивают меня, как я могу жить в таком уединении и не скучать. «Да, но ну если бы они видели наш сегодняшний день!» Он расхохотался и, трепляя меня рукою по колену, хохотал очень долго, что-то очень долго, невыносимо долго, и пошел радоваться дальше. «Да, если бы они видели, они все бы приехали сюда, чтобы танцевать с нами. Но, позвольте, почему же нам этого не устроить? Да, да, вот мысль, вот, блестящая мысль!» Он в волнении заходил по комнате, утрированно изображая человека, осененного гениальной мыслью, прижимал пальц к колбу, разводил руками, поднимал кверху глаза. «А сегодня ночью? Но он перебил меня». «Да-да, конечно, мы позовем пятьдесят, сто человек, и мы все будем танцевать, и это будет так весело, так культурно!» А сегодня ночью Норден быстро обернулся и, продолжительно не улыбаясь, посмотрел на меня. И пока он молчал, я чувствовал, что не в силах произнести слово. Точно замок железный повис у меня на губах. «Вы хотели сказать...» Вежливо наклонился он в мою сторону, но я уже ничего не хотел сказать и ничего не сказал. Заснул я в эту ночь очень быстро, тяжело и мягко, точно провалился в яму, набитую доверху черным пухом, и спал приблизительно до двух или трех часов, когда кто-то разбудил меня громко прозвучавшими словами «Пора вставать!»